Эпилог Три месяца спустя я сидела в плетеном кресле в библиотеке своего дворца, обложив подушками заметно подросший живот. Мне предстояло разобрать кучу бумаг, которые уже прошли предварительную цензуру у моего сюрентенданта. Здесь были глубочайшие заверения в почтении от эльфов и деловые предложения от дворфов, и жалобы от Шелки с других островов, подвластных мне. Правители всех держав Трагвуддоли признали меня. Жизнь в Северном морском королевстве понемногу налаживалась. Эти месяцы дались мне нелегко, но я сумела выстоять и справиться со всеми трудностями. Дочь короля, выросшая в рыбацкой хижине, я смогла в предельно короткие сроки освоить этикет, традиции и церемонии народа, к которому принадлежала. Выучила язык, единый для всех фейри и письменность, научилась управлять той огромной силой, которая бурлила во мне. Получила благословение от четырех величайших богов этого мира, включая прародителя моего рода. Воспоминания о человеческом мире постепенно отходили на задний план. Их затмевали новые впечатления, и вскоре я уже воспринимала свою прежнюю жизнь как не слишком приятный сон. Теперь у меня были новые планы, новые увлечения и новые друзья. Ничто, кроме растущего живота, не напоминало о прошлом. Что касается беременности, то она протекала на удивление спокойно. Малыш оказался довольно понятливым и не тревожил мамочку по пустякам. Вместе с ним мы научились править этим маленьким миром, управлять магией, укращать элементалии, ведь во мне рос будущий король Северного моря. Но сегодня с утра ребенок почему-то нервничал. То и дело я получала от него тревожные импульсы, сбивавшие меня с толку. Сначала я решила, что малышу что-то мешает, и обратилась к придворным целителям. Они осмотрели меня и развели руками. Ничего подозрительного ни в моей ауре, ни в ауре плода не нашли. Это немного меня успокоило. Все-таки я еще не забыла слова Райзена о том, что дуэргоры рождаются совсем не так, как другие фейри. Вспомнив о Райзене, заметно расстроилась. Бросила на стол золотой надушенный конверт от эльфийского наследника престола с предложением обменяться дипломатическими миссиями. Откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Мысли о Дуэргоре не оставляли меня все это время, как бы ни старалась я забыть о нем. Глубокая рана в сердце, нанесённая его предательством, давно заросла, и вместо острой разрывающейся боли в моей груди поселилась другая боль, ноющая и тупая. Вежливый стук в дверь прервал мои размышления. Так мог стучать только Явель, мой личный секретарь. «Войди», — приказала я. «Ваше Величество», — придворный склонил голову в глубочайшем поклоне, — «к вам посетитель». Он очень настаивает на встрече. Я с удивлением взглянула на магический хронометр. Время у давно закончилось. Кто был настолько нагло, чтобы потребовать принять его? Вряд ли это посол очередной эльфийской ветви, которую последнее время наперебой приглашают в путешествие по своим землям. Как оказалось, я очень даже завидная невеста. Еще бы! Такое преданное, Даже наличие внебрачного ребенка не отпугивало желающих пригласить меня под венец. Явель. «Ты же прекрасно знаешь, я никого не принимаю в это время», — покачала головой, давая ответ. «Этот мужчина сказал, что вы его примете». «Даже так?» — приподняла одну бровь. «Он попросил вам передать на словах, что его привел сюда амулет, данный вам провидицей по имени Шаарат». Мое сердце замерло, пропуская один удар, а потом гулка заколотилась, отдаваясь в горле и висках колокольным звоном. Вцепившись в подлокотнике кресла, я силой сжала зубы и на мгновение закрыла глаза. Боль, притаившаяся в груди, вспыхнула с новой силой. Шарат, мать Райзена. Она дала мне амулет от сглаза, сказала, что носила такой же сама, когда вынашивала сына. Значит, это был еще и маячок? Не зря же она сказала, что когда я приму свою судьбу, ее сын найдет меня. Тогда я не обратила внимания на ее слова. Только один мужчина мог ждать меня сейчас и требовать встречи. Райн Райзен. В первый миг мне захотелось позвать стражу и вытолкать наглеца. Я даже представила, что стою на самой верхней ступеньке и смотрю, как верные шелки спускают его с алмазной лестницы моего дворца. Но тут же получила чувствительный удар по ауре от сыночка. Будущий наследник трона недовольно завозился во мне, беспорядочно дергая серебристые нити, соединявшие наши души. Те самые нити, которые паутины окутали нас с Райаном в тот миг, когда... «Скажи...» — я глубоко вдохнула для храбрости, отсекая позорную слабость. «Скажи, что я приму его, и проводи в сиреневую гостиную. Проследи, чтобы там не было лишних ушей». «Слушаюсь, Ваше Величество». Явель с поклоном удалился, а я зарылась пальцами в волосы, без сожаления ломая сложенную прическу, которую утром соорудили на моей голове фрейлини. Перед глазами, как вживую, встала наша последняя ночь с Райзеном. Вспомнились мои наивные признания в любви, моя искренняя вера в его чувство и благородство. Дуэргоры самые коварные существа из всех фейри. Они не знают ни привязанности, ни любви. Им неведомы чести, и милосердие. Всегда и во всем Дуэргор действуют, исходя только из собственной выгоды. Мне столько раз говорили все это, но я оставалась глуха к зову разума. Думала, что со мной все будет совершенно иначе, и вот теперь он пришел. Зачем? Неожиданная мысль заставила похолодеть. Он пришел за своим сыном. Не отдам. Но я должна увидеться с ним, должна поговорить, хотя бы ради ребенка. Только райн знает, что нужно его сыну. Как же в этот момент мне не хватало Анна Верана, его мудрого, хоть и язвительного совета. Нет, советы нужны были глупой не Алин, а мне они ни к чему. Я сама разберусь со своими проблемами. Решительно встав, шагнула к зеркалу, занимавшему в библиотеке часть стены между книжными стеллажами. Глянула на себя. Я уже давно не была той запуганной деревенской простушкой с вечно грязным подолом и соломинками в волосах. Я изменилась, обретя свою истинную суть. Стала тоньше, изящнее. Мои черты наполнились сиянием, которое встречалось только у шелки королевского рода. Нет, моя внешность не была яркой, она не бросалась в глаза, но она привораживала к себе все взгляды, не давая меня забыть. Сколько уже мужчин перебывало в моем дворце за эти месяцы. Хм, каждый из них желал меня, и я это знала. Сколько предложений руки и сердца я отвергла уже, Сколько бардов и министрелей воспевали меня в балладах и стихах, не перечесть. Но никогда еще мое сердце не трепетало так, как сейчас, когда предстояла встреча со своим прошлым, никогда еще не холодели руки и не сбивалось дыхание. Мои щеки позорно олели, в глазах появился блеск. Я смотрела на свое отражение и понимала. Нет, ничего не кончено. Я все еще люблю этого мерзавца. Да, я люблю его. Нужно признаться в этом хотя бы самой себе, но больше не позволю воспользоваться собой. Хватит, глупой наивной Ниалин больше нет. Есть Ее Величество Мианель Вилиан Лоада, королева Северного моря и ста скалистых островов. И мой ребенок не просто сын Дуэргора, он наследник трона и древней магии, передающейся из поколения в поколение. Я поправила вышитое золотом кружева. Легкой пеной, окружавшей мои плечи. Тронула то место на груди, где лежал невидимый амулет, он ответил легким покалыванием. Ребенок внутри меня завозился, напоминая о своем присутствии. Я мельком глянула на его ауру. Она светилась ярче обычного. Неужели он чувствует близость отца? В сиреневую гостиную я входила как на казнь. Все внутри меня замирало в ожидании встреч с тем, кто опять растревожил мою душу. Он стоял у высокого стрельчатого окна, повернувшись ко мне в полоборота. Солнечный луч освещал его лицо, оставляя на узорчатом полу длинную тень. Сквозь раскрытые рамы доносилось пение райских птиц, ароматы вечно цветущих растений и горьковатый запах моря. Слышался шум ветра в ветвях и шорох прибоя. Я замерла на пороге, жадно впитывая глазами каждую деталь, каждый жест, каждую черточку. Он практически не изменился. Высокие, изящные, с из грацией тигра, выслеживающего добычу. Его длинные, почти до пояса смоленисто-черные волосы были заплетены в сложную косу и украшены ритуальными бусинами. Магические руны на бледных щеках горели насыщенным синим цветом и переливались, будто алмазная пыль. Тонкий чеканный профиль райзена белел на фоне темно-фиолетовой портьеры, словно выточенной из алебастра. Я отметила его простую дорожную одежду, запыленные сапоги и плащ и кожаные ножны, из которых виднелся эфес меча. И задумчивый взгляд черных глаз, которые раньше казались такими непроницаемыми, а теперь в них читалась затаённая боль и тоска. Он так глубоко ушёл в себя, что даже не заметил моего появления. Стоял, смотрел в окно и словно грезил о чем то Я многое бы отдала, только бы знать, о чем он думал в этот момент. Сердце сжалось от понимания. «Да, я все еще люблю его. Моя душа полна им одним, а сердце все еще кровоточит. И, наверное, так будет всегда. Это дуэргоры не умеет любить. Шелки же влюбляются раз и навсегда. Мы не способны на измену или предательство. Верность у нас в крови». Моя любовь никуда не исчезла и не ослабла. Она просто затаилась внутри, дожидаясь своего часа. И вот теперь, кажется, он настал. Отдышавшись взяв себя в руки, я тихо прошла за его спиной и села в одно из кресел, окружавших овальный стол из моренного дуба. Райан резко повернулся. В его темных глазах смешались радость встречи, восторг. Узнавание, насторожность, тревога и затаённая надежда. Взгляд Дуэрга раскользнул к моему животу. В сумасшедшей смеси эмоций я увидела все, о чем столько мечтала. Голос Райана звучал хрипло и глухо, когда он сказал. «Ну, здравствуй, моя любовь». Я улыбнулась, поднимаясь навстречу. «Мы тебя ждали». Алина Углицкая. Избранница темного фейри. Читали Юлия и Вячеслав Булавины.